Финн же спросил вдруг, так, чтобы слышали окружающие, «Скажите, Харлан, почему у вас всегда такая постная физиономия? Вам хоть раз в жизни случалось улыбаться?» харланд с горечью подумал, что Финн его ненавидит. Сам же он после этого эпизода стал испытывать в голове сектора что-то вроде брезгливого отвращения. Потратив три месяца на изучение поручного ему вопроса, Харлан обсосал его до косточек. Поэтому его нисколько не удивило неожиданное распоряжение срочно явиться в кабинет Финжи. Он давно уже ожидал нового назначения. Заключительный доклад был готов еще неделю назад. В 482-м существовало сильное стремление увеличить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 «Не волнуйся, паренек», — проговорил Твисел, — «тебе нечего бояться».